25. -е. Лицо наемника показалось ему знакомым, и когда он поднапряг память, узнал в нем одного из братьев группировки вольных сталкеров, обитавших на кордоне. Раньше эти ребята, как правило, работали на местного за правилу перекупщика, но дальше, чем на свалку, контролируемую бандитскими группировками, не заглядывали. Пару раз они даже вместе выходили на зачистку территории от расплодившихся мутантов. Чего личного, Бом!» – спокойно объявил ему Пох, поняв, что сталкер вспомнил его. «Угу», – хмуро буркнул бумеранг и решил прощупать ситуацию. «А ведь Сидоровичу это не понравится. Он не очень-то любит, когда его проводников в оборот берут». «Да в жопу твоего барыгу!» – равнодушно ответил Пох и сплюнул. «Мы с братухой за тебя столько бабла срубим, сколько у твоего Сидоровича за полгода не заработаем». А теперь заткнись и руки за спину. И чтоб без шуток, а то нах положит хлопцев твоих сектым. Да чего уж непонятного, подумал про себя Бумеранг. Снюхались с бандюгами, паскуды. Потом молча кивнул в ответ, дал себя связать. После того, как пох обыскал его, они двинулись по скользкому дну овражка. Бумеранг шел первым, а за ним в нескольких шагах его конвоир. Сталкер пару раз пытался завести разговор в надежде отвлечь внимание наемника и заставить тем самым совершить того ошибку, ну или хотя бы выведать хоть какую-то информацию, которая бы могла как-то помочь ему выкрутиться из этой сложной ситуации. Но каждый раз его резко обрывали. А в последний раз, когда Бумеранг начал было жаловаться на чересчур сильно врезавшиеся ремни на запястьях рук, связанных сзади, ответа не последовало, зато вместо него он получил весьма чувствительный удар по почкам, заставивший его на несколько секунд хватать ртом воздух. Желание вести беседу сразу пропало. Наемник четко дал понять, что не намерен с ним ни разговаривать, ни церемониться в случае такой необходимости, и лишь короткими фразами направлял своего невольника в нужную сторону. Казалось бы, самое что не есть время включить свою способность и уговорить супостата, развязав его отпустить на все четыре стороны. Но небольшой нюанс не позволял провернуть этот фокус. Особенность это состояла в том, что бумеранг должен был иметь постоянный прямой зрительный контакт с объектом воздействия своего умения. И никак иначе. Только при разговоре глаза в глаза он мог захватить разум оппонента и провести необходимые манипуляции с его мыслями или эмоциями, изменяя мотивы и последующие принимаемые им решения. Небо-зона начала постепенно затягиваться. Сначала появились кудрявые белые облачка, но постепенно их свет начал меняться на привычный серый. Еще недавно веселые барашки превращались в скучных и облезлых, хмуро бредущих по небу овец. Приближались покосившиеся хаты заброшенные деревеньки с высокой и какой-то одиноко торчащей водонапорной башней. Наемник велел бумерангу остановиться и встать на колени, но, видимо, поняв, что это может быть им неверно истолковано, и его пленник может начать вести себя подобно загнанному в угол зверю, добавил «Я надену тебе на голову мешок». Зачем? Не удержался от вопроса бумеранг, хотя и понимал, что это может привести к очередному болезненному удару по незащищенным участкам тела, но неожиданно получил ответ. Ты же не тупой, бумеранг. что строишь из себя блаженного? В схрон мы идем. Нахрена тебе знать, где он расположен. Там немного отсидимся, подождем и дальше двинемся. За тебя живого гораздо больше дадут, чем за мертвого, так что ты уж лучше не ере пенсия. Похоже, наемник говорил правду. Да и зачем было столько тащить его, чтобы здесь прихлопнуть. У них возможность была накрыть всю группу еще возле поля с аномалиями. Бумеранг подчинился. Грязный холщовый мешок, провонявший плесенью, почти не пропускал солнечного света, но дышать в нем было вполне сносно. Наемник слегка подтянул шнурок, чтобы снизу не оставалось просвета, и рывком поднял бумеранга на ноги. Несколько секунд ничего не происходило, Потом тихо пискнула рация, и Пох обратился к своему брату. «Бумеранга взял, иду на точку, прикрывай». «Вас вижу, впереди чисто», — отозвался Нах. Так они прошагали еще несколько минут. Бумеранг старался запомнить траекторию их движения, считал шаги и повороты, но в итоге все равно мог лишь приблизительно определить направление, в котором они продвигались. Периодически они останавливались, и сталкер слышал, как наемник отбивал на своем ПДА какие-то сообщения. Через какое-то время пох приказал остановиться, и бумеранг услышал, как тот что-то пыхтя притащил. Раздался грохот падающей доски или деревянного бруса, и почти сразу, где-то совсем рядом с шипением, сработала электро. Даже сквозь ткань сталкер почувствовал резкий запах озона. Наемник за плечи подвел Бумеранга к месту, откуда исходили звуки остаточных редких разрядов электричества, и проинструктировал. «Нащупай ногой доску». «Ага. А теперь топай аккуратненько, метра три. Постарайся с нее не свалиться». «Может, хватит уже в шпионов играть?» Зло спросил Бумеранг. «Сдался мне твой схрон». «Хватит тогда, когда я скажу», холодно ответил Пох и не сильно подтолкнул его. «Пшел». Самым безопасным было идти короткими шажками, нащупывая край доски. Бумеранг чувствовал себя словно пират на рее. Один неверный шаг, и акулам внизу будет, чем набить свои желудки. Идя по этому шаткому мостку, в его голове зародился безумный, но одновременно дерзкий план. Избавиться от наемника, когда он будет проходить вслед за ним над аномалией, которая, судя по всему, перекрывала вход в тайное убежище братьев. Нужно просто встать рядом с доской, и ударить по ней со всей силы в тот момент, когда он будет на ней. Вряд ли тот успеет в него выстрелить. Опять-таки фактор неожиданности прибавляет шансы на успех. Переход закончился, и Бумеранг ощутил под ногой твердый пол. «Молодец! А теперь сделай три шага вперед и встань на колени!» — приказал Пох. «Вот сучоныш!» — в сердцах подумал Бумеранг. «Словно мысли читать умеет». Смелой попытки было не суждено состояться. Пока наемник не совершал ошибок, но Сталкер надеялся, что возможность склонить чашу удачи на свою сторону еще представится, и он непременно ей воспользуется. Затем его завели в подвал, судя по количеству ступеней и последовавших потом проходов довольно глубокий и темный. Пахло сыростью. Послышались щелчки. Ему не показалось открываемого замка. Потом они вошли в какое-то помещение, которое, судя по всему, и было их конечной целью. Наемник откуда-то достал пару добротных наручников, нацепил их на руки бумеранга и развязал ремни. После чего завел руки за какую-то балку и туго замотал его предплечья, притянув их к телу. Бумеранг был почти полностью обездвижен. «Ничего не скажешь, профессионал». «Ну Но как, нормально? Манжеты не жмут?» с наигранной заботой спросил Пох. «Мешок хоть сними», — кисло ответил сталкер. «А то как же?» — наемник стянул с головы пленника ткань. Свет в помещении давал электрический фонарь, прикрепленный с помощью алюминиевой проволоки к потолочной балке. Бегло осмотревшись вокруг, Бумеранг сделал вывод, что этот схрон редко используют, но для того, чтобы переждать выброс или просто отоспаться, он вполне подходил. Нравится? Довольный собой проделанной работой, похщерился во все тридцать два. Пошарив в походном мешке, он извлек из него стеклянный прозрачный пузырек и вытряхнул из него себе на ладонь пару желтоватых таблеток. Потом достал флягу с водой и подошел к бумерангу. «Пасть открой». Не", протянул недоверчиво сталкер, — «я сытый». «Плотно, знаешь ли, по лепозав... Короткий удар под дых вышиб весь кислород из легких и заставил Бумеранга хватать ртом воздух, словно выброшенная на берег рыба. «Открывай», — повторил наемник. Бумеранг подчинился, и пох закинул таблетки ему в рот. Но когда наемник открутил колпачок и хотел дать тому запить, сталкер резко выплюнул плоские кислые кругляшки прямо ему в лицо. «Товарищ доктор, мой лечащий врач мне строго-настрого запретил употреблять незнакомые пилюли». Бумеранг улыбнулся и подмигнул наемнику. Пох ухмыльнулся в ответ, и тут же сноп красивых, ярко-оранжевых звезд посыпался из левого глаза Бумеранга. Придя в себя через пару секунд и сосредоточив плавающий взгляд на своем мучителе, он произнес. «Доктор, ну кто же вас научил так плохо обращаться с пациентами?» «Рот открой», — коротко ответил Пох. На его ладони снова лежали две таблетки. Бумеранг вздохнул, но ему оставалось только подчиниться, хотя назначение препарата ему было неизвестно. Когда он их запил приятной свежей водой, наемник беспардонно залез ему пальцами в рот и с силы оттянул нижнюю челюсть. Бумерангу в этот момент ужасно захотелось сжать зубы и оттяпать на глицу его крючковатые кочерышки, но он сдержался. Язык, скомандовал Пох, — и, убедившись, что медикаменты провалились в желудок бумеранга, со вздохом встал. Затем достал из кармана мешок, ранее снятый с его головы, свернул в тугой рулон, и прежде чем бумеранг успел выругаться, бесцеремонно запихнул ему грязный кляп. «Наслаждайся и отдыхай», — кинул на прощание пох, и поотечески похлопал его по щеке. Затем, мурлыкая себе под нос мотивчик какой-то блатной песенки, удалился не забыв закрыть за собой дверь в комнату и щелкнуть выключателем, при этом оставил бумеранга в полной темноте и с надеждой на то, что здесь не водится крыс или какой-нибудь другой пакостной живности.